Услышав мои слова, бедняга пришел в ярость. Он обзывал меня безумцем, самоубийцей, соблазнителем, предателем. Всего и не упомнишь. Мое терпение было стоическим. Я дал ему выговориться. Пробило двенадцать. С момента моего пробуждения возле слухового окна прошел всего час. Я был занят весьма важным делом, на которое у меня ушло полчаса. Я переодевался, пока монах произносил свои бессвязные речи. Отец Бальби походил на крестьянина, но костюм его, в отличие от моего, не был превращен в лохмотья. Его красный фланелевый жилет и фиолетовые штаны были целы. Я же своим видом мог внушать только страх и ужас. Костюм разодран, Сам я весь в крови. Я оторвал шелковые чулки, прилипшие краном под коленями, из которых тут же начала сочиться кровь. Всему виной свинцовые пластины и жолоб водосток Пролезая через дыру в двери канцелярии, я разорвал жилет, рубаху, штаны, расцарапал кожу на бедрах. тело было покрыто жуткими ссадинами, я разорвал носовые платки и как сумел перевязал раны, воспользовавшись бечевкой, моток которой лежал у меня в кармане. Я надел свой шикарный костюм, который в такую холодную погоду выглядел довольно забавно, постарался пригладить волосы и уложил их в специальный кошель, надел белые чулки и кружевную рубаху, поскольку других не ношу, разложил по карманам две оставшиеся рубахи, носовые платки и чулки, все прочее выбросил за дверь». Я походил на человека, который, возвращаясь с бала, ввязался в драку, и его изрядно потрепали. Повязки на коленях сильно портили элегантность моего наряда. Я сказал отцу Бальби, чтобы он взял мой красивый плащ и набросил его на себя. Устав от его дурацких нападок, я открыл окно и высунулся наружу. Своей шляпой с золотой испанской пряжкой и белым пером Я привлек внимание гуляк, собравшихся во дворе дворца. Все они неотрывно смотрели на меня и, вероятно, пытались понять, как можно было оказаться в таком месте в столь неурочный час и в такой день. Я сразу же отошел от окна, раскаиваясь в собственной неосторожности, бросился в кресло и погрузился в меланхолию. Полгода спустя я узнал, что не соверши я этой оплошности... Не видать бы мне счастья. Прохожие разыскали привратника, хранившего ключи, и сообщили, что наверху находятся люди, которых он, по всей вероятности, случайно запер накануне. Он в это легко поверил, потому что запирал двери поздно. Кто-то мог заснуть и остаться незамеченным. Привратник этот по имени Андреолий, который здравствует и поныне, Щел своим долгом тотчас же броситься наверх, чтобы посмотреть, кто же по его оплошности провел в заперти ужасную ночь. Я был погружен в самое грустное размышление, когда послышался ляск ключей и звук приближающихся шагов по лестнице. В сильном волнении я вскакиваю, смотрю через щель в двери и вижу, как какой-то человек в черном парике без шляпы со связкой ключей в руках степенно поднимается по лестнице. Я строго наказал монаху не раскрывать рта, встать за моей спиной и делать, как я. Зажав в руке спрятанную в складках костюма пику, я замер возле двери, чтобы, как только она откроется, сразу же броситься к лестнице. Я стал взывать к Богу, чтобы ключник не оказал никакого сопротивления, поскольку в противном случае мне пришлось бы лишить его жизни, и я, не колеблясь, пошел бы на это. Дверь отворилась и я увидел, что человек этот остолбенел, увидев меня. Немедля и не произнеся ни слова, я стремительно одолел первый лестничный марш, монах следом за мной. Стараясь не бежать, но и не двигаться слишком медленно, я начал спускаться по великолепной лестнице, именуемой лестницей гигантов, не обращая внимания на советы отца Бальби, без конца повторявшего «Пойдем в часовню! Пойдем в часовню!» В часовню вела дверь справа, расположенная внизу возле лестницы. Венецианские церкви не гарантируют неприкосновенности или защиты, будь то преступник или обычный гражданин. Ни один человек не станет скрываться там, поскольку это не помешает стражникам, имеющим приказ об аресте, схватить его. И хотя монах прекрасно знал об этом, Соблазн пойти в церковь был слишком велик. Позднее он сказал мне, что мне подобало проявить уважение к религиозным чувствам, побуждавшим его приникнуть к алтарю. «Почему же вы не пошли туда без меня?» — спросил я его. На это он ответил, что не так жесток, чтобы бросить меня одного. Я доказал ему, что то, что он называл религиозными чувствами, На деле было лишь чистой трусостью, и он мне не простил этого. Я, конечно же, мог бы и промолчать, но суть заключалась в том, что я уже был не в состоянии переносить общество этого мерзкого человека. Неприкосновенность, коей я добивался, находилась за пределами светлейшей республики, и в этот момент я уже был на пути к ней, оставалось лишь достичь ее не только душой но и телом. Я шел прямо к главному входу, порта де ла карта и ни на кого не глядя, это лучший способ, чтобы и на тебя никто не смотрел, пересек пьязетта, подошел к берегу канала, и, сев в первую попавшуюся гондолу, велел сидящему на корме гондольеру крикнуть второго гребца. Примечание. Порта де ла карта Речь идет об одном из двух парадных входов во дворец, это — «Малая площадь», «Итальянский», «Конец примечания». Тот немедленно подбежал и схватил весло, пока первый хозяин гондолы расспрашивал меня, куда я собираюсь плыть. Я громко ответил, довольный тем, что меня слышат полсотни любопытных гондольеров, любителей баркароллы, «Мне нужно фузиное, и если ты быстро доставишь меня туда», то получишь «Филипп». Это означало, что я заплачу больше, чем ему причитается. «Филипп» — это испанская монета, равная половине цехина. Теперь она больше не в ходу. Отдав этот приказ, я небрежно усаживаюсь на подушку посредине, отец Бальби без шляпы и в моем плаще, как младший по рангу, на банкетку. Рядом с этой комической фигурой Я выглядел, скорее всего, как шарлатан или астролог, поскольку наряд мой сразу же бросался в глаза. Гондола быстро отошла от пристани, поравнялась со зданием таможни и стала резво рассекать воды канала Джудайка, который ведет как в фузины, так и в Местре, куда я и хотел попасть. Когда мы одолели половину канала, я высунул голову и спросил у гребца на корме. «Как по-твоему?» «Мы окажемся в Местре до четырнадцати часов». Когда Андреоли отпирал главные врата, я слышал, как пробило тринадцать. Гондольер возразил, что я велел ему плыть в фузиное, а я ответил, что он, наверное, рехнулся, потому что мне там нечего делать. Второй гребец подтвердил, что я сказал фузине и призвал отца Бальби в свидетели, А тот сообщил самым жалким видом, вызывавшим у меня сострадание, что, как честный человек, подтверждает правоту гондольеров. «Признаюсь», — сказал я, раскахотавшись, что совсем не спал прошлую ночь, и, возможно, сказал фузина. «но попасть-то хочу в Местре». «Нам плыть хоть в Местре, хоть даже в Англию, как пожелаете», — сказал гондольер. «Но если бы вы не спросили, будем ли мы там до четырнадцати часов, то попали бы в хороший переплет, ведь направлялись-то мы в фузины. Да-да, сударь, мы туда попадем вовремя. Вода и ветер нам в помощь». Тогда я обернулся, окинул взглядом весь прекрасный канал и, заметив только одно судно, стал любоваться днем, прекраснее которого и пожелать невозможно». На горизонте показались первые лучи дивного солнца. Два юных гондольера гребли, что есть сил. И вспомнив разом и ужасную ночь, и то место, где я находился накануне днем, а также все благоприятствовавшие мне обстоятельства, я почувствовал, как душа моя преисполнилась глубочайшей благодарности милосердному Господу. Я был настолько растроган, что брызнувшие из глаз слезы умиления облегчили мне сердце не выдерживающее столь бурного ликования. Я рыдал. Я плакал, как дитя, которого насильно тащат в школу. Мой любезный спутник, до этого открывший рот лишь для того, чтобы подтвердить правоту гребцов, счел своим долгом утешить меня, чтобы осушить мои слезы, причины которых он не понимал. Увидев, как он за это взялся, Я внезапно от рыданий перешел к столь безудержному смеху, что, как он признался мне в этом несколько дней спустя, не понимая, что со мной происходит, он решил, будто я утратил рассудок. Монах этот был глуп, и злоба его проистекала от глупости. Я оказался в трудном положении. Мне хотелось из него выпутаться, а он чуть было не погубил меня, пусть даже невольно». Он никак не мог поверить в то, что я распорядился двигаться в Фузине, хотя на самом деле собирался в Местре. Он утверждал, что мысль эта пришла мне в голову только тогда, когда мы уже плыли по Большому каналу. Мы прибыли в Местре. Я прямиком направился в трактир Кампана, где всегда можно найти извозчиков. Я зашел в конюшню и сказал, что хочу тотчас же ехать в Тревизо. Владелец двух лошадей, показавшихся мне хорошими, сказал что доставит меня туда в легкой карете за час с четвертью. Я посудил ему пятнадцать ливров и велел запрягать, на что у него ушло всего две минуты. Я предполагал, что отец Бальби стоит у меня за спиной и обернулся только для того, чтобы сказать ему «Садимся!». Но его там не было. Я ищу его взглядом, спрашиваю, где он, никто не знает. «Я приказал мальчику конюшему поискать его, собираясь пожурить монаха, даже если он пошел по естественной надобности, поскольку в нашем положении следовало повременить и с этим. Его повсюду ищут и не могут найти. Он не возвращается. Я чувствую себя так, словно Бог отвернулся от меня. Думаю, что следует уехать одному, но сердце противится разуму, и я не могу решиться». Я выбегаю на улицу, расспрашиваю прохожих. Все говорят, что видели его, но не знают, куда он делся. Я мчусь по главной улице, пробегаю под аркадами, решаю заглянуть в кафе и вижу, что он удобно расположился возле стойки, попивая шоколад и болтая со служанкой. Увидев меня, он говорит, «Садитесь и выпейте шоколаду, все равно вам за него платить». «Не хочу», — отвечаю я, сдержавшись но в ярости так сильно сжимаю ему руку, что даже восемь часов спустя у него на коже еще оставался темный след от моих пальцев. Он ничего не говорит, видя, как меня трясет от бешенства. Я расплатился, и мы вышли, направляясь к карете, ожидавшей нас у дверей трактира. Не прошли мы и десяти шагов, как некий То. Неплохой человек, который, однако, по слухам, был осведомителем трибунала, видит меня, подходит и кричит, «Как? Вы здесь, сударь! Как я счастлив вас видеть! Вы наверняка сбежали из пьемби, радость-то какая! Расскажите, как вам это удалось?» Я беру себя в руки и со смехом отвечаю, что он переоценивает мои возможности. Вот уже два дня, как меня выпустили на свободу. Но он твердо заявляет, что это ложь, поскольку накануне он был в таком месте, где непременно бы узнал об этом». «Читатель может вообразить себе, что я испытывал в эти минуты. Я посчитал, что меня разоблачил человек, которого наняли меня арестовать. И для этого ему достаточно только подмигнуть первому попавшемуся на пути стражнику, а их в местре полным-полно». Я попросил его говорить шепотом и пройти со мной на задний двор трактира. Он пошел туда. Вокруг никого не было». И когда мы приблизились к небольшой канаве, за которой тянулось широкое поле, я взял в правую руку свою пику, а левый потянулся к его воротнику. Но он проворно перескочил через канаву и пустился бежать со всех ног в противоположном отместре направлении, время от времени оборачиваясь и посылая мне воздушное поцелуи, означавшие «Счастливого пути, счастливого пути, не беспокойтесь». Наконец он исчез из виду и я возблагодарил Господа, что осмотрительность этого человека помешала мне совершить преступление, ибо дурных намерений он против меня не питал. Однако положение мое было ужасно. Я находился в состоянии войны, объявленной совокупным силами республики, и вел сражение в одиночку. Мне надлежало пожертвовать всем ради предосторожности и предусмотрительности. Я сунул Пику в карман и, мрачный, как человек, только что избежавший смертельной опасности, бросил презрительный взгляд на Бальби, этого труса, который был всему виной, и направился к карете. Мы сели в нее и без всяких приключений доехали до Тревизо. Мой спутник, чувствовавший, что виноват, даже не посмел нарушить молчание. Я размышлял о том, как бы мне избавиться от его компании, сулившей одни неприятности... Я заказал у почмейстера в Тревизу карету и пару лошадей, чтобы ехать в Конельяно, ровно в семнадцать часов. Сейчас было пятнадцать с половиной. Я чувствовал, что умираю от истощения и не отказался бы перехватить на ходу супа, но и четверть часа могли стать для меня роковыми. Я все время представлял, как на меня набрасывается отряд стражников и вяжет по рукам и ногам. Мне казалось, что если меня схватят... Я лишусь не только свободы, но и чести. Я направился к воротам святого Фомы и вышел из города, словно собираясь на прогулку. Пройдя милю по проезжей дороге, я свернул с нее, чтобы больше уже на нее не возвращаться. Я намеревался выйти за пределы страны, пробираясь среди полей на Фельтре, хотя существовал и более короткий путь через Басано, однако те, кто скрывается от преследования, Непременно должны искать самый дальний маршрут, поскольку за беглецами всегда гонятся по дорогам, ведущим близлежащие города, где их и хватают. Прошагав три часа, я растянулся на голой земле, не имея сил идти дальше. Я либо должен был раздобыть какое-то пропитание, либо умереть на месте. Я велел монаху расстелить на земле мой плащ, а самому идти в видневшийся неподалеку дом Мызника, раздобыть немного хлеба, мяса, супу, воды и вина. Я дал ему один филипп, чтобы оставить его в качестве залога за тарелки и приборы. Заявив, что не ожидал от меня такой робости, он отправился выполнять поручение. Мой злополучный компаньон физически был крепче меня. Он, правда, не спал, но накануне поел, а недавно выпил шоколада. Душу его не терзали опасения. При всем при этом он выглядел худым. Я же казался в десять раз сильнее и выносливее его, но это впечатление было обманчивым. Хотя дом этот не был трактиром, добрая хозяйка послала нам с крестьянкой хороший обед. Монах сказал, что она внимательно разглядывала монету, опасаясь, что она фальшивая, но он заверил ее, что его друг расплатится венецианскими деньгами. «Бедный мой спутник!» Слеха смахивал на плута, поэтому хозяйка была права, проявив подозрительность. Расположившись на траве, мы съели прекрасный обед, который обошелся мне всего в тридцать сольдо. В те годы мне по зубам было самое жесткое мясо. Когда я почувствовал, что меня обуревает сон, я вновь пустился в путь, точно представляя себе, в каком двигаться направлении. Через четыре часа я остановился у какой-то деревни, и славная селянка сказала мне, что я нахожусь в двадцати милях от Тревизо. Я безумно устал. Ноги мои распухли в щиколотках. До сумерек оставался только час. Я лег в тени деревьев и велел спутнику своему сесть рядом. Самым дружеским тоном я сообщил ему, что мы должны направиться в Борго-ди-Вальсугана, первый город, находящийся за пределами республики, и принадлежащий епископству Трента. Там мы будем в такой же безопасности, как в Лондоне, и сможем отдохнуть столько, сколько понадобится, чтобы полностью восстановить силы. Но чтобы добраться до этого города, нужно соблюсти необходимые меры предосторожности, первая из которых заключается в том, чтобы разделиться и войти туда с разных сторон. Он через лес Монтелло, я по горам и через Фельтре, Ему более легким путем и имея при себе все мои деньги, мне же более трудной дорогой и без единого сольда в кармане. Я сказал, что дарю ему свой плащ, который он сможет без труда поменять на кафтан и шляпу. Тогда в этой одежде да с его физиономией в придачу все будут принимать его за простого крестьянина. Я попросил его немедленно расстаться со мной, и поджидать меня в течение суток в Борго ди Вальсугана, куда он сможет попасть уже послезавтра. Я назвал ему и место встречи первый постоялый двор при входе в город по левую руку. Я сказал, что нуждаюсь в отдыхе и смогу предаться ему лишь при полном душевном покое. И как только я останусь один, пусть даже без денег, несомненно Господь укажет мне, как поступить, не подвергая себя величайшей опасности, то бишь аресту. Можно не сомневаться, что в настоящее время все стражники республики уже предупреждены о нашем побеге и через нарочных получили приказ искать нас во всех трактирах, а главная примета — то, что нас двое. Им также известно, во что мы одеты, а то, что он без шляпы и в плаще подбитом шелком, должно сразу же броситься в глаза». Я живо обрисовал ему всю плачевность моего состояния и крайнюю необходимость десятичасового безмятежного сна, поскольку я был обессилен. От усталости я в буквальном смысле не чувствовал ни рук, ни ног. Я показал ему свои колени, ноги и ступни, покрытые волдырями и стертые до крови, и бабошмаки из тончайшей кожи, пригодной разве что для гладких венецианских мостовых, были вдрызг разодраны. «Скажу безо всякого преувеличения. Я бы умер от изнеможения, не найди я на эту ночь хорошую кровать. А все постоялые дворы приходилось обходить стороной. В ту минуту, когда я это говорил, одному единственному человеку было бы под силу схватить меня и отвести в тюрьму, ибо я не сумел бы оказать никакого сопротивления. Описав монаху все это... Я убеждал его, что если мы вдвоем отправимся на поиски пристанища, то рискуем быть схваченными на месте из-за одного только подозрения, что, возможно, мы и есть те самые двое, которых разыскивают. Мой милый спутник позволил мне закончить монолог, не проронив ни слова, и выслушал меня с огромным вниманием. Вместо ответа он сказал очень лаконично что был готов к тому, что я ему скажу, и принял свое решение еще тогда, когда сидел в тюрьме, ведь мы договорились, что он меня не покинет, пусть даже это будет стоить ему свободы и жизни. Меня крайне удивил этот неожиданный и столь решительный ответ. Я прекрасно изучил этого человека. Он же, как я увидел, плохо меня знал. Я ни секунды не медлил с осуществлением плана который сложился тут же на месте, а безотлагательность его исполнения была единственным средством защиты от подобного неприятного сюрприза, все это выглядело забавно, но я понимал, что трагическая развязка тоже возможна. Я поднялся, правда, с некоторым трудом, связал вместе мои подвязки, измерил ими монаха, потом отмерил это расстояние на земле и с помощью пики начал с поспешностью копать яму, полностью игнорируя все его вопросы. Проведя в трудах четверть часа, я сказал, грустно глядя на него, что, будучи христианином, считаю своим долгом предупредить, что он должен отдаться на волю Божью. «Я вас закопаю здесь живьем», — сказал я ему. «А если вы окажетесь сильнее...» то вы закопаете меня. Ваше тупое упрямство толкает меня на этот шаг. Правда, вы еще можете спастись, поскольку в погоню за вами я не кинусь. Видя, что он мне не отвечает, я продолжил свой труд. Мне становилось не по себе, что меня толкают на крайние меры и вынуждают сражаться с этим монстром, от которого я, вне всякого сомнения, желал отделаться». Наконец, то ли поразмыслив хорошенько, то ли испугавшись, он кинулся ко мне. Не понимая его намерений, я направил на него острие моего инструмента, но бояться было нечего. Он сказал, что исполнит все, что я хочу. Тогда я его обнял, повторил, что ему надлежало запомнить, подтвердил обещание встретиться с ним и отдал ему все оставшееся двух цехинов графа. Я остался без единого сольдо, а мне еще предстояло преодолеть две реки. Однако, несмотря на это, я похвалил себя за то, что мне удалось отделаться от общества этого человека, наделенного столь дурным нравом. Теперь я не сомневался, что выпутаюсь из этой истории».